«Синдром Ателла или «Патологическая ревность». Читает автор Андрей Кузнецов, врач-психотерапевт, психиатр, сексолог с 35-летним опытом, автор книги «Секс в твоей голове» и соавтор телеграм-канала «Лев и Курочка». «Пусть Бог вас сохранит от ревности, Она чудовище с зелеными глазами, с насмешкой ядовитую над тем, кто пищей ей служит. Жертва ревности «Я боюсь своего мужа». Женщина резко сняла солнцезащитные очки и показала огромный синяк под глазом, в народе именуемый красивым словом «бланш». «Ого! А я еще удивился, почему вы в помещении очки не снимаете?» «Теперь все ясно. Его работа?» Она горько усмехнулась и кивнула. «Понимаете, в целом он хороший человек. Работящий, заботливый, тихий. Очень меня и детей любит, когда трезвый. Но стоит ему выпить...» Вчера возвращалась с работы, увидела у входа в метро старушку с ведерком пионов. Она такая несчастная стояла. Но я и пожалела ее. Купила букетик. Пришла домой, а муж встречает выпивший — Увидел пионы, и давай приставать. Мол, откуда цветы, кто подарил? Я ему про бабушку рассказываю, а он не верит. Орал, как с цепи сорвавшийся, а потом раз — и по лицу. Она скосила глаза на свой синяк. В общем, не знаю, что делать. К лучшим наркологам его кодировать водила. Но полгода не прошло, как развязался, и все по новой. Нельзя ему пить ни капли. Теперь с ужасом думаю, что в следующий раз вытворит. Женщина глубоко вздохнула и с надеждой посмотрела на меня. Хотелось бы мне ее успокоить, да особо нечем. К сожалению, не могу исключить и трагических последствий такой ревности. Давайте отложим на время разговор с жертвой и ответим на несколько вопросов. Вопрос. Ревность — это нормально? Да, мы должны признать, что ревность — это крайне неприятная, мучительная, сложная, но совершенно нормальная реакция. Она представляет собой совокупность сразу нескольких чувств — гнева, страха, печали, вины, зависти и даже сексуального возбуждения. Все они могут возникнуть в ситуациях, когда важным для человека отношениям угрожает соперник. Ревнивцам движет страх потерять партнера и не продолжить род. То есть, с точки зрения эволюции, ревность абсолютно оправдана. Казалось бы, ревнуйте на здоровье, побеждайте конкурентов в честной борьбе и воспитывайте свое потомство. Увы, не все так просто. По крайней мере, для некоторых ревнивцев. Вопрос. Патологическая ревность все-таки существует? Да. Существует. Давайте разберемся, в чем ее принципиальное отличие от ревности здорового человека. Патологическая ревность сопровождается абсолютной уверенностью в существовании соперника. То есть в реальности этого соперника нет, но ревнивец убежден, что он есть и готов потратить уйму сил на борьбу с мнимой угрозой. Если представить себе в таблице разницу между здоровой и патологической ревностью, то она будет выглядеть так. Первый критерий. Есть ли реальный соперник? У здоровой ревности есть, а у патологической нет. Второй критерий ⁇ количество соперников. При здоровой ревности чаще всего один, а при патологической ревности их бесконечное множество. Следующий критерий ⁇ доказательства реальной измены. При здоровой ревности они есть, а при патологической нет. И последний критерий ⁇ получение новой достоверной информации. При здоровой ревности это меняет оценку ситуации а при патологической ревности оценка ситуации не изменяется. Как мы понимаем, здоровые люди ревнуют только в ответ на убедительные факты измены. При этом они готовы поменять свои убеждения, если получат доказательство, что для ревности нет повода. А что же патологические ревнивцы? Они будут бесконечно подозревать и обвинять партнера в измене. Сначала с одним, потом с другим, третьим. Список соперников никогда не заканчивается. Обвинения таких ревнивцев будут лишены логики и здравого смысла, но ничто и никто не заставит думать их иначе. Я знаю, ты мне изменяешь, не ври. Вопрос. Как выглядит это чудовище с зелеными глазами? Патологическая ревность сопровождается иррациональными мыслями, бурными эмоциями и опасным поведением. Такому ревнивцу не нужны никакие доказательства верности или невиновности. Он просто не будет их слушать. Рисуя в своей голове ужасные образы измен, он будет отрицать реальность, все больше погружаясь в болезненные переживания. Причем объяснить как нелепые подобные фантазии человеку с синдромом Отелло просто невозможно. Самые невероятные предположения для него выглядят вполне логичными и обоснованными. Патологический ревнивец постоянно устраивает допросы, читает переписку на телефоне, мониторит социальные сети своего партнера. В общем, делает все мыслимое и немыслимое, чтобы доказать факт измены. Конечно, ничем хорошим это не заканчивается. Рано или поздно такой ревнивец теряет контроль над собой, в ход идут угрозы и кулаки. Содержание мысли будет прямым образом влиять на эмоции поведения человека и фингал под глазом у нашей героини, увы, закономерное следствие патологической ревности. Вопрос. Все придумал Уильям Шекспир? Без сомнений, Отелло — одна из лучших пьес великого драматурга, а главный герой, безусловно, ревнивый человек. Но придумали и описали одноименный синдром британские ученые. Все это проделки Джона Тодда и Кеннета Дюхерста. В своей статье 1955 года они обозначили так патологическую сексуальную ревность. Тема оказалась резонансной, и статью тут же принялись обсуждать. Позже оказалось, что Тодд и Дюхерст ввели всех в заблуждение, ведь на самом деле синдром Оттелло не отдельно взятый психопатологический синдром, а лишь составляющая часть, симптом серьезных психических расстройств. Но народ поверил, как сейчас говорят кликбейтному заголовку научной статьи, и понеслось. Многие ученые, не стесняясь, упоминали несчастного Отелло в своих исследованиях, хайпуя и зарабатывая очки у читателей. Не думаю, что Шекспир был бы этому рад. Хотя, кто его знает. Вопрос. Значит, каждый патологический ревнивец, потенциальный Отелло, «Думаю, пора выступить в защиту бедного Мавра. Его имя, можно сказать, слегка опорочили, приписав обидный синдром. Достаточно пробежаться по краткому содержанию трагедии Шекспира, чтобы убедиться, критерии патологической ревности не совсем подходят к протагонисту». У шекспировского Мавра был всего один реальный соперник, красавец Кассио, у которого нашли платок, подаренный от Элла своей возлюбленной в день свадьбы. Казалось бы, измена на лицо оскорбленный супруг жестоко наказывает «провинившуюся», в кавычках. А чуть позже получает достоверные доказательства невиновности молодой жены. Не в силах вынести того, что своими руками убил верную супругу, Ателла заканчивает жизнь самоубийством. А перед смертью признается, цитирую, «был ревнив, но в буре чувств впал в бешенство». Нет, я нисколько не оправдываю ревнивого убийцу, но согласитесь, Не все так однозначно. В конце концов, не стоит забывать, что решающую роль в этой трагедии сыграла не ревность, а злодей Яго, оклеветавший ни в чем не повинную Дездемону. Вопрос. Где прячутся опасные ревнивцы? Сложно ответить на этот вопрос. Современные отелы не ходят по врачам с жалобами на патологическую ревность, не делятся откровенно своими переживаниями с посторонними, не заполняют специальных анкет и опросников. То есть не делают ровным счетом ничего, что помогло бы определить количество патологических ревнивцев, в город и место их обитания. Но есть исследования, в которых говорится о зависимости ревности от культуры и традиций той или иной страны. В некоторых обществах партнершам относятся как к собственности, Мужская ревность там считается неотъемлемой частью сексуальных отношений, а наказание партнерши за попытки стать более независимой никак не порицаются. В других обществах в принципе не придают большого значения единоличному владению партнером. А значит, женщины меньше рискуют повторить печальную судьбу бездемоны. Вопрос. А почему все забыли про Геру? Чаще синдромом Отелло страдают мужчины. Типичный портрет ревнивца — мужчина старше 40, со средним достатком. Но женский вариант патологической ревности тоже существует, и он не менее опасен. Правда, ученые удивительным образом соотнесли его с шекспировским героем, а могли бы придумать, к примеру, синдром Геры. Всевластная женушка Зевса в приступах ревности истребила гораздо больше народу, чем Отелло. Но все сомнительные лавры достались шекспировскому персонажу. Странно все это. Может, ученые верят в олимпийских богов и боятся с ними связываться? Вопрос. А как становятся ревнивыми злодеями? Давайте вспомним, кто больше всех сталкивается с современными Отелло. Правильно, судебные психиатры. Так вот, они считают, что в основе этого синдрома лежит то или иное психическое расстройство, которое возникает до ревности или вместе с ней и напрямую влияет на ее течение. Вот вам несколько самых распространенных примеров таких расстройств. Депрессия. Сопутствующие ей субъективные ощущения, неуверенность и низкая самооценка могут привести к патологической ревности. И действительно... В одном из исследований у более чем 50% ревнивых пациентов была диагностирована депрессия. Органическое поражение мозга, инсульт, травма, деменция. В 15% случаев на фоне таких расстройств у человека возникает подозрение в неверности партнера. Сексуальная дисфункция. Это ожидаемо. Мужчина, который не может удовлетворить свою партнершу, в три раза больше подвержен риску развития психического расстройства с проявлениями ревности. Кстати, шекспировский отелло, судя по всему, был еще крепким орешком в плане секса. Если вы столкнулись с патологической ревностью, помните, что она всего лишь верхушка айсберга. Поэтому обязательно ищите скрытую или не очень скрытую психопатологию, иначе одним синяком дело не закончится. Вопрос. А любая ревность одинаково опасна и вредна? Все зависит от уровня нарушения мышления при синдроме Отелла. Первый уровень — навязчивые идеи. Она все время пишет какой-то подруге, а вдруг это любовник, а не Оля с работы. Почему она так улыбается этому незнакомцу? Они что, раньше встречались? Почему она уже месяц не хочет секса, может, завела себе другого? Помоложе. Все это примеры навязчивых идей, которые характеризуются ревнивцам как собственные, но противоречащие истинным желаниям. Они роятся в голове и отравляют жизнь. Человек во всех красках представляет сцену измены, накручивая себя еще больше. Избавиться от таких мыслей не так-то просто. Приходится расплачиваться душевной энергией и временем впустую потраченным на борьбу с ревностью и попытки выбросить неприятные мысли из головы. Вспомним Арбенина из «Лермонтовского маскарада». Его слова как раз об этом. «Все ясно ревности, а доказательств нет. Боюсь ошибки, а терпеть нет силы. Оставить так, забыть минутный бред. Такая жизнь страшнее могилы». Второй уровень. Сверхценные идеи. Переходный вариант между навязчивыми идеями и бредом ревности. Человек уже не сопротивляется нежелательным мыслям о неверности партнерши, перестает ощущать их чуждыми. Нарушается критика к своему состоянию. Поведение ревнивца все больше диктуется измененным мышлением. Наступает гармония, конечно, в кавычках, между ревностью и личностью ревнивца. Третий уровень. Бред ревности. Довольно спорная формулировка. Бред в данном случае — это мысли не о собственной ревности, а о неверности партнерши, поэтому здесь больше подошло бы выражение «бред неверности». Встречается он при шизофрении, тяжелых формах психопатии, органических психозах, деменции, эпилепсии, депрессии и алкоголизме. Здесь можно еще раз вспомнить женщину в очках. Жертва ревности обратилась ко мне за помощью, потому что не понимала, как разговаривать со своим ревнивым супругом. Все, что бы она ни говорила в свое оправдание, ее партнер интерпретировал искаженно, через бред неверности, который лишь укреплял веру в предательство. К сожалению, у таких ревнивцев напрочь утрачена критика к собственному состоянию. Они считают свой бред истиной в последней инстанции, и разубедить их нереально. Назад в будущее. Давайте снова вернемся в начало моего рассказа и попытаемся заглянуть в будущее жертвы ревности. Для этого приведу фрагмент нашего диалога. Предварительно мы можем заключить, что вы столкнулись с патологической ревностью. Примерно треть пациентов, страдающих от алкоголизма, демонстрируют ее своим партнершам. Но он же не всегда такой. Женщина, кажется, забыла про свой синяк, а ее здоровый глаз сверкал, как алмаз. До некоторых пор да. Болезненная ревность, которая проявляется только во время опьянения, на самом деле есть всегда, только в скрытой форме. Врачи предполагают, что человек, который употребляет психоактивные вещества, пытается таким образом справиться с психопатологией личности, сопровождающейся ревностью. И к чему это все приводит? спросила тихим голосом моя собеседница. «Про синдром Отелло слышали?» «Отелло? Который убил Дездемону, жену свою? Ну да, читала. А при чем тут мой муж?» «Дело в том, что, находясь рядом с патологическим ревнивцем, вы тоже рискуете. У такого человека кардинально меняется поведение. Он продолжает ревновать, даже будучи трезвым. Контролирует каждое действие партнерши, подслушивает разговоры с подругами» устраивает допросы может внезапно заявиться к ней на работу роется в белье выискивая хоть малейшие доказательства измены если ничего не находит начинает следить сам или при помощи детективов бредовое убеждение она виновата до тех пор пока я не получу доказательства невиновности не получится опровергнуть никакими доводами и свидетельствами бред и здоровая логика несовместимы. Женщина молча смотрела на меня. Ее глаза были полны ужаса. «И это еще не самое страшное», — продолжал я. «Чем больше вы отрицаете свою вину, тем больше злится ревнивец. А если от безнадежности и отчаяния вы вдруг уступите, согласитесь с обвинениями и сделайте вид, что признали свою вину, последствия могут быть самыми непредсказуемыми». Вспомним Отелло. Вначале он убил свою жену, а потом и себя. Вопрос. Что делать в подобных случаях? Первое. Обратиться к психиатру вместе с супругом. Дифференциальная диагностика патологической ревности может оказаться весьма затруднительной. Поэтому психиатрический анамнез, осмотр и оценка рисков проводятся для обоих партнеров. Если пострадали дети, нужна помощь детского психиатра и психолога. Второе. Напомнить ревнивцу про закон. Четко и недвусмысленно донесите до агрессора, что за насилие в семье предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Не ждите, пока вас ударят. Если человек одержим бредовыми идеями, ведет себя агрессивно и теряет связь с реальностью, обратитесь в правоохранительный орган. В некоторых случаях может понадобиться и недобровольная госпитализация в психиатрический стационар в соответствии с законом о психиатрической помощи. Третье. Медикаментозное лечение. Поскольку патологическая ревность — это скорее симптом, чем диагноз, то и лечение должно быть направлено на коррекцию болезненных проявлений основного заболевания. В описанном мною случае это алкогольная зависимость. Чаще всего в ее лечении используются антидепрессанты и препараты из группы нейролептиков. Длительность курса зависит от тяжести состояния пациента и динамики психопатологических проявлений. Четвертое. Психотерапия. Патологическая ревность может сильно различаться по происхождению и выраженности, поэтому и психотерапевтические вмешательства будут разными. Когнитивная психотерапия показана для коррекции когнитивных искажений. Психодинамический подход полезен при расстройствах личности. А если хотите сохранить семью и партнерские отношения, идите в семейную психотерапию. Вопрос. А какой прогноз? Здесь все зависит от расстройства, которое спровоцировало патологическую ревность. Также нужно учитывать сопутствующие факторы, отягощающие течение ревности и индивидуальные реакции на медикаментозную терапию. Иногда требуются долгие годы работы со специалистами. Заключение. Моя посетительница ушла с четким пониманием проблемы и алгоритмом дальнейших действий. Это немного успокаивало нас обоих. Но в глубине души мы понимали, что все серьезно. И ее семья в опасности. Ревность, как говорил выдающийся врач-сексолог Хевлек Эллис, это... Дракон, который убивает любовь под предлогом поддержания в ней жизни. Судьба Ателла лучшее тому доказательство.